Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и все затихло. Москва отступилась от своего приказа. Бедный наш полковник Завьялкин. Он пострадал ни за что, пал жертвой административной несправедливости. В сущности, он не был злым человеком, он был просто исполнительным чиновником. Он плохо понимал, что происходит, а от бесчисленных комиссий и противоречивых указаний, сыпавшихся ему на голову, он защищался весьма своеобразно. Прикидывался дурачком, таким исполнительным дурачком, который все хочет как лучше, да вот беда, выходит наоборот. Его распекали, его бронили, ставили на вид, он все принимал с видом безвинного, но... Невезучего человека. Победа досталась нам нелегко. Подошли, оттащали ребята. У каждого открылась какая-нибудь болезнь. У того язва, у этого туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному совсем труба. Болезнь тебя начинает шантажировать. Будешь сговорчивым, подлечим, дадим диет питания, переведем в больницу, При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем не в есть. А это 60% твоей пищи. Куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норовят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче. Они хоть боли не чувствуют. Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретает хроническую форму, и потом уже от них не избавишься всю жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать, говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры. Такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах, ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже унитазов нет, на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы. Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день зэки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач? Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер. Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите. И захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало плохо гумноруроды, Мы полночи ломили здесь дверь, орали в окно, вырвали из пола скамейку и ею с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напрочь. Дверь треснула, еще немного и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но роды все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник. И как его в карцер посадят, у него дня через три приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери. Грохот стоял, как при канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер, около 200 человек долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус. Только и всего. Так что нелегко нам досталась наша победа. Зато для скольких поколений зэков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает. Да и добились многих улучшений. А самое главное, бояться нас теперь начальники как огня. И когда новый начальник тюрьмы попытался было опять прижать нас с книгами, всего только несколько дней и проголодали. А уж начальник сдался. Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же, что не вечер, кого-нибудь отволокут в туалет и лупят, а то в наручники затянут и несят сапогами,